Мир сусне хум. Поглощённый раздумьями, Артём вышел из храма и стал обходить его с северной стороны. Его внимание привлекло изображение архистратига Михаила над северным входом в церковь. Солнце не было видно, оно было за храмом, верхушки которого были как будто в ореоле солнечных лучей. И вдруг Артёму показалось, что солнце как будто стало просвечивать в том месте, где святой Михаил вознёс меч. Оно ослепительно засверкал, потом яркий свет постепенно прорезал всё очертание архангела. Только его глаза, чёрными сверлящими иголками, внимательно глядели на Артёма, гипнотизируя так, что он не мог больше сдвинуться с места. Блистая золотом и переливаясь Фигура архангела оторвалась от стены и мягко опустилась на землю перед отарапевшим наблюдателем. Жидким золотом светились доспехи, но меч, положенный на плечо, теперь пылал чёрным пламенем, и таким же глубоко чёрным цветом выделялись глаза, внимательно и жёстко следившие за Артёмом из-под нависающего золотого шлема. Всё остальное лицо скрывало маска. Поэтому судить о настрое и откуда ни возьмись появившегося существа можно было только по этим ужасно внимательным и притягательно глубоким глазам. Амулет дай мне, нетерпещим возражений, громогласным голосом потребовал сошедший с фрески над входом в церковь золотой воин. Что? всё ещё отрапевший от неожиданности, промолвил Артём. Ты слышал, смертный? Ещё ближе приблизился золотой и протянул левую руку. Что? Амулет? А ты кто такой? Не отдам. В мгновение ока чёрный клинок золотого воина оказался у самого горла Артёма. У тебя был шанс уйти живым, червь, злобно пробасил обладатель клинка и коротким резким движением нанёс колющий удар. Если бы Золотой воин не был склонен к произношению пафосных фраз, возможно, на этом моменте и окончилось бы повествование об Артёме. Но той парой мгновений, что были потрачены на слова, вполне хватило, чтобы Артёму успело одеться в защитный энергетический костюм и тем самым не допустить проникновения чёрного лезвия в шею. Одновременно с защитой, очутившийся в правой руке Артёма меч катана вскинулся вверх и вперёд. откидывая в сторону меч противника и занимая точно такое же положение у горла, но теперь уже у золотого воина. Ты кто такой? Чеканя каждое слово, сделал шаг вперёд Артём, плавя золотую маску, покрытую угловатыми мансийскими узорами, лезвием катаны. Золотой воин на миг растерялся, не ожидая встретить такое сопротивление, отступил на один шаг. Увернулся от катаны Артёма и ударил по касательной сверху вниз своим мечом, целясь опять в горло сопернику. Несмотря на удар сокрушительной силы, защитная оболочка Артёма не пропустила удар ни на микрон. От столкновения чёрного клинка с энергетической защитой во все стороны от двух сверкающих золотом воинов пошла глухая звуковая волна. Артём позволил сопернику контратаковать. потому что хотел выяснить, кто с ним сражается, и был абсолютно уверен в том, что его защита справится с любым натиском. Раз за разом подставляясь под удары Золотого воина, Артём обозначал ударами своей катаны, насколько уязвим для его оружия соперник, но тот и не думал отступать, не в состоянии допустить мысли о том, что кто-то из людей может выстоять против Чёрного клинка. 10 минут непрерывного махания мечами совершенно измотали обоих соперников. Наконец, стыканы катаны Золотой воин тяжело дыша, первым опустил чёрный меч и покачнувшись, облокотился левой рукой на Артёма, головой упёршись ему в голову. "Тарык, пешне маля сов", на одном выдохе проговорил Золотой воин. "Сам такой" Также с трудом выдохнул Артем, приняв фразу противника за ругательство в свой адрес. «Мое имя это. Мир Суснехум еще ваш народ меня называет. Присядем». Он грузно привалился спиной к оградке какой-то могилы, сползая на землю и увлекая за собой Артема. «Я Артем, и я к тому народу отношения не имею». «Ну как же!» «А орнамент, которым ты весь покрыт, из-за которого я не могу тебя поранить!» С обидой в голосе сказал золотой воин. «Это защитный рунный заговор одного могущественного шамана, чтобы такие духи, как ты, не могли причинить мне вреда. Ты ведь дух? Сорниотыр, кажется?» «Золотой воин, блин! Че тебе надо, а?» Начинал злиться Артем. «Мне амулет нужен!» «Хрена лысого тебе, а не амулет!» Вот, видел? И Артём поднёс дулю к тому месту у золотой маски, скрывающее лицо духа, где должен был быть нос. Отырнь немного отстранился, но не стал выражать недовольства. Потом Артём взял себя в руки и уже спокойно продолжил. Если ты дух, то как ты сюда прорвался из тонкого мира? Почему ты стал уставать? Ты же не материальный. Я думал, ты вечно будешь лупить меня своей чёрной кочергой. Чтобы взаимодействовать с людьми, я на время могу становиться материальным. Сейчас я обычный человек, поэтому могу испытывать боль, усталость, страх, гнев, всё как у людей. Но мои доспехи должны защищать меня от любого человеческого оружия, а вот твоя сабля их пробивает. Это не сабля, это японский меч катана. Неважно, Кто тот великий шаман, что заговорил твой меч и твои доспехи? Ага, так я тебе и рассказал. Послушай. Давай спокойно поговорим. Обещаю, я на тебя больше не нападу. Тем более, что это бесполезно. Ну, давай. Тем более, что места такие удачнее не придумаешь для спокойного разговора. Взглядом обведя окружающие могилы, соринизировал Артём Оба избавились от своих защитных энергетических доспехов. Вместо «Золотого воина» рядом с Артемом теперь сидел высокий и светловолосый юноша с небольшой бородкой и усами, большими карими глазами, с вполне себе располагающей внешностью. «Слушай, тыр-пыр-пещ-мещ, как тебя там? Зови меня, Михаил». «Вот-вот, об этом я и хотел спросить». Что за представление это мне устроил с оживлением изображения архангела Михаила? Я думал, так на тебя больше эффект произведу. Ты же из церкви вышел, значит, религиозный. Я часто к христианам, как архангел Михаил, прихожу. Всегда действует безотказно. Но ты почему-то не стал слушаться. Пришлось применить силу. Да. Я не очень-то простым смертным оказался, а? Передразнил Артём то, как Михаил в начале обратился к нему, требуя амулет. Силой мне тебя не одолеть, признаю. Поэтому прошу простить меня за обидные слова. Ты о вижу способен энергией тонкого мира управлять лишь усилием воли. Этого я не учёл в начале. Теперь я буду с тобой договариваться. Экий ты честный, прямо полный расклад мне дал. Мне нечего скрывать. Я дух вездесущий и вечный. Я буду с тобой повсюду. Рано или поздно я уговорю тебя, или просто дождусь, когда ты умрёшь, и заберу амулет. Мир сусьне хум. Мишаня, дружище, а на хрена тебе амулет? Ты же вроде сын верховного бога Нум Торума, посредник между людьми и духами. Насколько я осведомлён, хм, благодаря одной настолько же могущественный, насколько и прекрасные особь, амулеты были когда-то переданы Сорни Эквам, чтобы те, передавая их от одной к другой, поддерживали мир людей и духов в равновесии. По-моему, твоё участие не предусматривалось в этом деле. Или после пропажи амулетов ты решил маленько откорректировать ситуацию. Кто тебе это рассказал? Неважно. Ну ладно. Пусть будет так. Можешь мне об этом не говорить. Ты не ответил на мой вопрос. Хорошо, слушай. Действительно, чтобы поддерживать в людях баланс светлого и тёмного начал, хотал эква, ну, солнце, по-вашему, заключило две своих частички в два металлических амулета. Эти сказочки мансийским шаманам на шоптово и во время камланий грубо прервал его Артём. Слышал я уже дребедень эту. Да от кого слышал-то? Неважно. Ты мне объясни, какое отношение ты к договору имеешь, раз амулетам интересуешься? Да. Был договор между Колтысь Эквей, Нум Торумам и Кулем. По нему каждая женщина, ставшая сорней Эквей, должна была с помощью амулетов поддерживать баланс светлого и тёмного в людях. хранить их и передавать следующий. Ну да, да, я тут ни при чем. Но Нум-Торум и Куль не хотели доверять ни друг другу, ни Сорни-Экве, ни, ни Колты-Секве. Им нужен был наблюдающий, и для этого выбрали меня. Я самый младший сын Нум-Торума. Мне в те времена еще не нашлось достойного занятия. Вот и назначили меня посредником между духами и людьми. Отец наделил меня способностью становиться то духом, то человеком, как я захочу. Ну а Акуль дал мне оружие вот этот чёрный меч. Впоследствии мне пришлось больше охраной Сорни Экв заниматься. Почему-то люди решили, что Сорни Эква это не обычная живая женщина, а какая-то золотая статуэтка. Много попыток всякий из брод предпринял напасть на Сорни Экв, но все безуспешные они были. Кроме одной. Одному человеку удалось так обмануть меня. Он добрался до Сорни Эквы, понял, что с золотом у неё ничего общего нет, но мощь во амулетах заключённую разглядел и украл их. Не смог я. Вина на мне. Но не будем сейчас об этом. Знаю я лишь одно: можно всё исправить. Один амулет я уже вернул Сорни Экве. А вот теперь мне Колтысь Эква сообщила, у кого второй амулет можно найти. Артём, отдай мне его, а? Я верну его Сорни Экве, и всё встанет на свои места. Надо сделать это быстрее. Чувствую я, что конец миру близок. Я не хочу это допустить. Ведь тогда виноват в этом буду именно я. Не получится вернуть. Не хочет она. Что? А ты откуда знаешь? Вчера я был у Сорни Эквы, у Варвар. У неё с Кулем договор, не может она его нарушить, печально сообщил Артём. С Кулем? Какой договор? Думаешь, ты один во всём виноват, да? Да нет, Миша, Тут все делов натворили. И Куль, и отец твой Нум, каждый из них решил извлечь выгоду. А Колтысь Экво старается не допустить очередного уничтожения мира и поэтому выгнала всех духов из нашего мира. Да кому я рассказываю, ты же сам дух. Что ты делаешь, удивлённый вид? А то сам не в курсе. Что ты имеешь в виду? Причём тут мой отец и Куль? Что они задумали? Ой, ну не прикидывайся, а? Я не прикидываюсь. Зачем мне это? Хм. Действительно. Зачем? Подожди, подожди. Ты заблуждаешься. Я, кажется, понял, почему ты мне не доверяешь. Понял, да? Сначала ты на меня кидаешься со своей кочергой, чтобы отобрать мой амулет. Потом делаешь невинные глаза, мол я не я, и хата не моя. И что наш мир пытаются на части разорвать твой попаша на пару с дядюшкой твоим, ведать не желаешь, коль ведь дядя тебе, не так ли? И вот теперь я ещё и доверять тебе должен. Знаешь что, Мишаня? Иди ты в жопу. Ну или что там у вас, духов? Каким местом вы испражняетесь, а? Вот туда и иди. Артём решительно встал, отряхнулся и собрался уже сделать шаг, как был остановлен так же резко поднявшимся Михаилом. Стой. Позволь хотя бы пару слов сказать. Но ну, пойми ты, для существ таких, как я, понятий привычных для людей нет. Нет времени, нет пространства. Если объяснять так, чтобы тебе как человеку понятнее было, то с моменти кражи амулетов у Сорни Эквы для меня прошло лишь пару мгновений. Мгновение назад я нашёл один из них и вернул его. А за секунду до того, как мы встретились, я узнал, что второй амулет у тебя. Теперь ты мне скажи, сколько времени прошло в твоём мире с момента кражи амулетов? Лет 300. Вот. Теперь ты понимаешь? Для меня между постановкой цели и её достижением нет расстояния в пространстве и времени. Эти два события не делятся для меня Но в твоём мире между ними гигантская пропасть, в которой могло произойти очень много чего ещё. И ты ничего не знаешь про то, что происходит? Нет, конечно. Теперь давай по порядку. Сдаётся мне, что наши интересы совпадают. Давай поможем друг другу. Ты вчера был у Сорни Экви, у варвары, перебил Артём. Хорошо, у варвары. Скажи, Ты хотел ей вернуть свой амулет. Ну, не совсем так. Сначала я хотел у неё отобрать амулет, но поговорив с ней, я действительно решил, что лучше отдать ей свой. Ты прав. Вот видишь? Наши намерения совпадают. То, что не получилось у тебя одного, возможно, получится у нас двоих. Но сначала мне нужно понять, почему ты не смог отдать ей амулет. Почему она не захотела? Что за договор у них с Кулем? Похоже, что твой отец Нум-Турум в очередной раз разочаровался в людях и решил уничтожить наш мир. Калтыс Эква отделила мир духов от мира людей, чтобы светлые во главе с Нумом не могли это сделать, пока Сорни Эква не восстановит равновесие с помощью двух амулетов. А в это время Кули решил воспользоваться ситуацией и подговорил Сорни Экву, обладающую амулетом Тёмного начала, захватить мир людей тёмными духами. Но им нужна энергия, и для этого он использует Сорни Экву, чтобы та провоцировала людей на войны, насилие, ложь, обман. Всё это питает тёмных. Он прикрывает это ложью о том, что Малу хочет не допустить очередного разрушения человечества нумом. Я думаю, Варвара всё прекрасно понимает, но нарушить договор с Кулем не может. Она вся чёрная, Михаил. Всё её тело опутано защитной оболочкой чёрной энергии. Если она воспротивится Кулю, тот просто-напросто уничтожит её. Но, допустим, даже если это всё правда. Ты-то что сделал? А ты можешь мне и не верить. Я сам до конца во всём этом не разобрался и ничего не утверждаю. Но про это всё я узнал от двух совершенно Им не взаимосвязанных людей. И мне зачем сговариваться? Да они и не встречались даже никогда. Сомневаюсь, что они даже догадываются о существовании друг друга. Часть сведений я получил от своего далёкого предка, шамана вагульского племени по имени Хозалей, а часть от Варвары. Невозможно, чтобы они могли договориться. Им незачем меня обманывать. Они ведь живут в разных исторических эпохах. Один в девятнадцатом веке, а другая в двадцать первом. Сговор исключен, короче. Сначала я про все это услышал от Хозы Лея. — Хоза Лей? — Да, что? — Длинный хвост, кажись, переводится с Вагульского. — Так точно. Но в преданиях и мифах так называют сказочного волка. Мой предок-шаман, у него прозвище Хоза-Лей. Ну, волк, в общем. Неважно сейчас. Я тебе, если захочешь, потом про него подробно расскажу. Так вот, сначала мне Хоза-Лей рассказал, что Нум-Торум решил уничтожить человечество в очередной раз. Об этом ему поведал старый Менгв из «Приграничья». ну, границы между людским миром и миром духов. Туда Куль мудрился запихнуть своих черных, чтобы они качали ему энергию из людей и не пускали светлых духов в наш мир. Тоже, если захочешь, я тебе потом подробнее расскажу. Короче, Хоза Лей поведал мне, что Куль свою игру ведет. Но про то, что он связался с Сорни Эквами, шаман знать не мог. Хоза Лей Лишь рассчитывал с моей помощью найти второй амулет. Один-то у меня уже есть и вернуть всё на свои места, с помощью двух амулетов восстановить равновесие. Теперь я понимаю, что он заблуждался. Ведь когда оба амулета были у него, он был лишь игрушкой в руках Нум Торума, который стремился уничтожить Менквов в приграничье, чтобы открыть путь к уничтожению мира людей. Я запутался совсем. Извини, Я отвлёкся немного. Давай про моего отца Менквов и Куля потом мне расскажешь. Сейчас мне важно, что у вас произошло вчера с Варварой. Так вот, пока Артём рассказывал про события вчерашнего дня с Орни и Отыру, его беспокоило чьё-то чужое внимание к ним обоим. Кто-то пристально за ними следил со стороны кладбища, но разглядеть наблюдателя было невозможно. Слишком густо разрослись кусты вокруг могилы над гробией. Чуждое внимание беспокоило Артёма, и поэтому он нарочно встал так, чтобы со спины его прикрывала громадина кладбищенской церкви, а со стороны кладбища золотой воин Михаил, хоть и сказочный, но вполне себе из плоти и крови. А потом меня что-то перенесло на шоссе, где меня подобрал рейсовый автобуса Лопаев скорбит. И вот я тут В общем, расклад такой. Первое. Мы с тобой хотим, чтобы оба амулета оказались у Варвары. Так? Так. Второе. Варвара вместе с этой чёрной штукой из печки. Это был Куль, вставил Михаил. Он обычно так предпочитает перед людьми появляться. Хорошо. Варвара и Куль хотят, чтобы всё оставалось как прежде. Чёрный амулет у Варвары, а светлый «Им все равно, у кого он будет. Пусть хоть и у меня». И Куль предельно отрицательно относится к тому, чтобы мой амулет оказался у Варвары. «Похоже, что так. Мой предок, шаман Хозалей, хоть он и давно умер, но сумел духом стать. Однажды он явился ко мне как призрак, чтобы настроить меня разыскать и забрать себе второй амулет. Это и есть третье. Он бы хотел, чтобы я забрал амулет у Варвары себе». и каким-нибудь способом восстановил равновесие миров. Но ведь сейчас это не важно. Он ведь умер давно, не так ли? Все-то оно так. Да не совсем. Черный пес, что у Варвары был, по кличке Везувий. Я более чем уверен, что он вполне недвусмысленно требовал, чтобы Варвара отдала амулет именно мне. Несомненно. Более того, точно такой же пес был у Хозы Лея. Он его звал Сымылу. Я это прекрасно помню, ведь всё произошло именно тогда, когда я у шамана в голове сидел. Кстати, сейчас припомнил, в записях моего деда, из которых я вообще-то и узнал про амулеты, есть упоминание про чёрного здоровенного волка-дава по кличке Цыган. Такое чувство, что он там не спроста крутился, ведь у моих предков, русских староверов казанцев, в конце концов оказалисьёба амулета. Что? Но это длинная история. Мне кажется, что при амулетах всегда рядом чёрные пёсы шеваются. И не спроста это так. Я сначала не обратил внимания, а ведь Везувий как будто бы узнал меня при встрече у Варвары. Выстраивается вполне чётко, и третья сторона в нашей запутанной ситуации Хозалей и его собака Сымыл в лице в морде нет. В лице Везувия хотят, чтобы оба амулета были у меня. И до встречи с Варварой получается, я был с ними заодно. Сдаётся мне, что это и не пёс вовсе. Если сопоставить все факты, то это мой отец, Нум-Торум, в обличье чёрного пса. Всё правильно, сынок. Это был я. Михаил резко обернулся, чтобы увидеть у себя за спиной в трёх-четырёх шагах то, что Артём рассмотрел буквально за мгновение до этих слов. Везувий. Да, это был он, незаметно подкрался к мирно беседующим мужчинам и выждав, когда они сами до всего догадаются, позволил наконец им себя обнаружить. Он всё это время скрытно наблюдал и прислушивался к каждому слову Артёма и Михаила, о чём смутные ощущения беспокоили первого, а второй не догадывался до сих пор. Больше маскировки не требовалось, поэтому Чёрный пёс сначала превратился в яркую точку, а в следующий миг точка предстала перед ошеломлёнными товарищами в виде большого, седого, но в то же время могучего старика. Седые волосы И такая же седая борода развевалась вокруг точёного бледного лица с ярко-голубыми глазищами. Эти вспылохи ледяного огня были последние, что запомнил Артём.